Глава 16. Неожиданный гость. Представьте себе, как счастливы были Сара и Бекки в тот поздний вечер. Как ему уютно было сидеть перед камином, которым весело трещал огонь, и с каким восхищением они любовались красивыми вещами. На столе стоял горячий вкусный ужин, которого с избытком хватило и Моби. Кружка умывальника послужила Бекки чайной чашкой. И чай был таким вкусным, что не было надобности представлять себе, что это не чай, а нечто другое. Девочкам было тепло, они наелись досыта и были счастливы. Сара так долго жила в мире грёз, что даже самые необычайные, чудесные и загадочные не казались ей невозможным. Я не знаю никого, кто бы мог сделать это, говорила она Бэки. Но здесь был кто-то. И этот кто-то убрал так красиво мою комнату и затопил камин, и кто бы он ни был, Бэки, этот кто-то мой друг. Но нужно сознаться, что время от времени Девочкам становилось немножко жутковато, и тогда они с опасением поглядывали друг на друга. Как вы думаете, мисс, прошептала Бэкки. Не может ли всё это вдруг исчезнуть? Не лучше ли нам есть поскорее? И она поспешно засунула в рот целый сэндвич. Нет, не исчезнет, заверила её Сара. Я ем булочку И чувствую её во рту, а во сне вкуса не чувствуешь. Кроме того, я щипала себя, и мне было больно. А потом я тронула горячий уголь и обожглась. В тот вечер девочки долго сидели перед пылающим камином. Вдруг Сара случайно взглянула на свою постель. На ней лежали лишнее одеяло и лишняя подушка, которые она могла отдать Бэкки. И скоро девочки устроили в соседней комнатки такую прекрасную постель, какая никогда и не грезилась Бекки. Уходя от цары, Бекки остановилась на пороге и напоследок с восхищением оглядела комнату. Если ничего этого не будет завтра, мисс, то оно во всяком случае было здесь сегодня вечером, и я никогда не забуду того, что здесь видела. Бэйки внимательно оглядела каждую вещь, как бы желая навечно запечатлеть всё в памяти. Камин и огонь, продолжала маленькая судомoйка. А перед ним кресло, на столе стоит лампа и свет от неё розовый. На вашей постели лежит шёлковое одеяло, а на полу тёплый красный ковёр. Всё это очень красиво. И мы ели и суп, и сэндвичи, и сладкие булки. Приведя это последнее доказательство того, что всё настоящее, она вышла. Утром все ученицы и прислуга уже знали, что Сара попала в немилость и опалу, что Эрмингерда наказана, а Бекки не выгнали ещё до завтрака только потому, что мисс Минчен трудно найти другую служанку, которая работал бы с утра до ночи за несколько шиллингов в неделю. Что касается Сары, До старшие ученицы отлично понимали, почему мисс Минчен не выгнала её. На это у неё были свои особые причины. Сара растёт так быстро и находит время так много заниматься, сказала Джесси Лавини, что скоро будет давать уроки в пансионе, и, конечно, даром. Вот почему мисс Минчен не выгнала её. И знаешь, Лабби, Ты поступила гадко, рассказав мне Сминчен, что они затеяли пир на чердаке. От кого ты об этом узнала? Выпытала от Луцци. Она ещё маленькая и всё выболтала мне. А я не нахожу ничего гадкого в том, что сказала об этом Несминчен. Это моя обязанность, возразила Лавиния самодовольно. Сор устроила всё тайком. Значит, она обманывала. Уж очень смешно, что она так важничает. Не слишком ли она много мнит о себе? Что они делали, когда их накрыла мисминчен? Воображали себе какие-нибудь глупости. Эрмингарда принесла на чердак целую корзинку с лакомствами. Нас она никогда не угощает. Мне, разумеется, её угощения не нужно, но с её стороны вульгарно и неприлично устраивать застолье с прислугой на чердаке. Удивительно, мисминчен не выгнала Сару, хотя она ей нужна ей как учительница. куда же ей идти, если её выгонят? С некоторой тревогой спросила Джесси. Не знаю, ответила Лавини. Интересно посмотреть, как она будет держать себя сегодня, когда войдёт в класс. Должно быть ей неловко после того, что случилось. Вчера она не обедала, и сегодня не получит ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Это ужасно, воскликнула Джесси. Они не имеют права морить её голодом. Когда Сара утром вошла в кухню, кухарка и служанки искосо посмотрели на неё. Но девочка поспешно прошла мимо них. Она и Бэкки проспали немного и, не успев повидать друг друга, поспешили спуститься на кухню. Сара вошла в судомойную, где Бэкки старательно чистила ковёр, тихо мурлыкая песенку. Одеял на моей постели, мисс пришуптала она возбуждённым сияющим лицом, настоящее, совсем такое, каким оно было вечером. И мою тоже, сказала Сара. Там и теперь всё стоит как было. Одеваясь, я поела немного из того, что осталось с вечера. И слава Богу, щепнула радостно Бэки, склоняясь снова над котлом при виде вошедшей кухарки. Мисс Минченко Коловени ожидала что Сара войдёт в класс смущённая и подавленная. Мисс Минчен всегда внутренне негодовала, что никакое наказание не пугало Сару и не заставляло её плакать. Когда её бранили, она молча выслушивала попрёки. Когда наказывали, старательно исполняла лишнюю работу. А когда оставляли без обеда, никогда не жаловалась и не высказывала неудовольствия. Уже одно то, что она никогда не отвечала дерзко, казалось мис Минчен дерзостью. Мис Минчен рассчитывала, что Сара, оставленная на 2 дня без еды, смирится и сойдёт вниз бледная со слезами на глазах. В тот день мис Минчен увидела Сару в первый раз, когда она пришла в класс давать младшим ученикам урок французского языка. К её удивлению, Сара вошла весёлая, румяная и с улыбкой на губах. Этого мисминчен никак не ожидала. Что это значит? Что случилось с девочкой? Не домывала она. И она тот чуже подозвала к себе Сару. Вы как будто забыли, что наказаны. Неужели вы не чувствуете своей вины? Когда ребёнок сытно поужинал, а потом сладко поспал в тепле, Когда он заснул в мире чудесных грёз, о проснувшись видит, что это не грёза, а действительность, он не может выглядеть несчастным. А если бы захотел казаться таким. И вот тотчас же выдали бы радостный блеск в глаз и счастливое выражение лица. Мисминчен очень удивилась, заметив, какая радость светится в глазах цары. Простите, мисминчен. Почтительно поклонилась Сара. Я не забыла, что наказана. Так прошу и впредь не забывать этого. У вас такой вид, будто с вами случилось что-то очень приятное. Эта дерзость. Напоминаю, что сегодня вы не получите ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Да, мисс Минчин, спокойно ответила Сара и села на своё место. Но сердце её сильно забилось, когда она вспомнила о вчерашнем вечере. Было бы ужасно подумала она. Если бы волшебник не спас меня вовремя. Кажется, она совсем не голодна, шипнула Лавения Джесси. Посмотри-ка на неё. Но, ну, может быть, она воображает, что прекрасно позавтракала? добавила она с презрительной улыбкой. Она не похожа на других, прошептала Джесси, не переставая наблюдать за Сарой. Навдае даже боюсь её немного. Глупости, прервала её Лавиния. Все удивлялись, глядя на сияющее лицо Сары с ярким румянцем на щеках. Служанки перешёптывались, а маленькие голубые глазки Месамили выражали полнейшее недоумение. Она не могла понять, как можно выглядеть довольной при столь суровом наказании. Впрочем, такое бывало с Сарой и раньше. Вероятно, она из упрямства хочет доказать, что нисколько не огорчена и не боится наказания, думала мисс Амелия. А Сара между тем пришла к заключению, что нужно сохранить в тайне чудесное превращение её комнатки. Едва ли мисс Минчен снова вздумает подняться на чердак, если, конечно, не заподозрит чего-нибудь. За Эрмингардой и Лотти будут зорко следить, и они не посмеют покидать вечером свои спальни. Впрочем, Эрмингарде можно рассказать всё. Она не проболтается. А если Лотти случайно узнает что-нибудь, её также можно попросить держать рот на замке. Может быть, сам волшебник поможет скрывать от всех его чудеса. "Ну что бы ни случилось", говорила себе Сара. "Что бы ни случилось" Теперь обо мне заботится добрый человек, и он мой друг. Пусть даже я никогда не узнаю, кто он, и не смогу поблагодарить его. Всё-таки мне не будет так одиноко, как прежде. Хотя погода была ещё хуже, чем накануне, Саруто и Дела посылали с разными поручениями, зная, что Сарова Палик ухарка с ней не церемонилась. Но что значило всё это после того, как добрый волшебник принял в ней такое тёплое участие. Накануне вечером Сара сытно поужинала, ночью сладко выспалась на тёплой мягкой постели, а утром, правда, в торопях, но позавтракала. А если она проголодается за день, то во всяком случае вечером сытно поужинает. Весь день ей пришлось ходить под дождю и слякоти. Когда же она вечером вернулась домой, ей приказали идти в класс и заниматься до 10 часов. Однако Сара увлеклась и засиделась допоздна. Когда она наконец поднялась на чердак и остановилась перед дверью своей комнаты, сердце её забилось тревожно. Может быть, оттуда уже всё унесли? Сара толкнула дверь и войдя, слегка вскрикнула: Оказалось, волшебник опять навестил её. Камин пылал ярко и весело, а в комнате появилось много новых вещей. Сара едва могла поверить собственным глазам. На столе опять стоял горячий ужин, но теперь тут были тарелки и чашка для беки. Старая сломанная каминная доска была покрыта красивой вышитой материей. На ней были расставлены разные статуэтки и вазы. Грязные стены были красиво задрапированы, а поверх драпировки висело несколько прекрасных вееров. На полу стояли мягкие пуфы для сидения. Старый сундук, покрытый толстым ковром и подушками, превратился в удобный диван. Сара тихо отошла от двери, продолжая осматриваться. Это Точно, волшебные сказки, прошептала она. Точно, сказка сбывается наиву. Пожелай я бриллиантов или золотых украшений, они, наверное, тоже появились бы. По крайней мере, теперь я нисколько не удивилась бы этому. Разве это мой чердак? Разве я всё та же иззябшая, одетая в лохмотья Сара? Мне всегда хотелось видеть сказку наиву. И вот моё желание исполнилось. Я живу в волшебном мире, и каждый день приносит мне всё больше радостей. Сара постучала в стену узницы в соседней камере. Бейки тотчас пришла. Господи, что это? изумлённо воскликнула она, оглядывая комнату. Идишь? Сюда опять приходил волшебник. Вечером Бекки сидела перед камином на пуфи и пила чай из собственной чашки с блюдечком. Подойдя к постели, Сара увидела на ней новый толстый матрас и пуховые подушки, а старый матрас и подушки были перенесены на кровать Бекки. "Откуда всё это, мисс?" спросила Бекки. "Не знаю и не хочу знать", ответила Сара. "Эта таинственность Мне нравится. Я только жалею, что не могу поблагодарить моего друга-волшебника. Чудесная сказка продолжалась. Почти каждый день, как только Сара вечером открывала дверь в свою комнату, она сразу замечала в ней новые вещи или украшения. Скоро чердачная комната изменилась до неузнаваемости. Стены, обвалившиеся штукатуркой, были завешены драпировочной тканью и картинами. В комнате была расставлена красивая складная мебель, полка была заполнена книгами. Одним словом, комната была убрана с таким комфортом, что больше казалось уже нечего было желать. Когда Сара утром спускалась на кухню, на столе оставались остатки еды. А когда она вечером возвращалась на чердак, на столе стоял уже горячий и вкусный ужин. Мисс Минчен была по-прежнему сурова с Сарой. Служанки продолжали помыкать с ею. Мисс Эмилия тоже порой срывала на ней своё раздражение. Кухарка бронилась и посылала её за покупками во всякую погоду. Сэр Мергарды и Лоти с Сари не позволяли разговаривать. Лавиния презрительно фыркала, глядя на её поношенное платье, а другие девочки встречали Сару любопытными взглядами, когда она входила в класс. Но какое ей было дело до всего этого? Раз она жила в чудесной волшебной сказке. Эта сказка спасала её от отчаяния. Иногда, когда её бронили, она едва могла скрысть улыбку. Если бы они только знали, думала она. Если бы они только знали. Возвращаясь вечером домой, промокшая, усталая и голодная, Сара знала, что на столе её ждёт горячий ужин и камин затоплен. И эта уверенность поддерживала девочку. Скорее она немного пополнела, на щеках показался румянец, а глаза уже не казались такими огромными, как раньше. Сара удивительно поzdoravela. Сказал однажды мис Минчин сестре таким тоном, будто тем самым ей была нанесена личная обида. Да, она очень поzdoravela и пополнела. Ответила простодушно мисс Эмилия. А раньше она походила на маленькую голодную ворону. Голодную? Гневно оборвала её мис Минчин. С какой стати ей казаться голодной? Её всегда кормят хорошо. Конечно, конечно. Робко согласилась мисс Амели, испугавшись реакции сестры на своё замечание, которое, как всегда, было сделано о них, кстати. Это было очень неприятно видеть в девочке её лет, сказала мисс Минчин, не взяв на себя труд выразиться яснее. Ш что неприятно видеть? Решилась спросить Миссамелия. Её вызывающую манеру, заносчивость, ответила с досадой Мис Минчин. Всякого другого ребёнка сломила бы та, та перемена, которую она пережила. Но она, кажется, совсем не подавлена жизненными обстоятельствами и держит себя по-прежнему как принцесса. А помнишь, сестра, что она однажды в классе сказала тебе, когда ты ударила её, и спросила, о чём она думает? Она ответил тебе. Я думала о том, что бы вы сделали мис Минчин, если бы. Нет, не помню, прервала её мис Минчин. Не болтай глупостей. Но она прекрасно помнила слова Сары. Неумолимо, что и Бэки тоже пополнила, и поразовела. У неё ведь тоже была маленькая роль в разыгрываемой волшебной сказке. Она обзавелась двумя матрасами, двумя подушками, и тёплым одеялом, и каждый вечер ужинала сидя перед топившимся камином. Бастилия исчезла вместе с узницами. На чердаке теперь жили две счастливые девочки. Вечером Сара иногда читала вслух книгу или готовила уроки, а иногда, задумчиво сидя перед пылающим камином, пыталась представить себе своего друга-волшебника. Как хотелось ей рассказать ему всё, что накопилось на душе. Вскоре опять случилось нечто необыкновенное. Пришёл посыльный и принёс несколько пакетов, на которых крупными буквами было написано: Маленькой девочке, живущей на чердаке, направо от входа. Случилось так, что именно Сару послали отворить ему дверь. Она приняла пакеты, Положила их на стол передний и прочитала, кому они адресованы. В это время мисс Менчен спускалась по лестнице и, увидев пакеты, строго сказала: "Отнесите пакеты той молодой леди, для которой они присланы. Что вы засмотрелись на них?" "Они присланы мне", спокойно ответила Сара. "Присланы вам?" "Вас кликнула мисс Минчен с удивлением. Кто же прислал их вам?" "Не знаю, кто прислал их, но они адресованы мне. Ведь и ты я сплю на чердаке в комнате направо, а беки в комнате налево." Мисс Минчен подошла к столу и посмотрела на пакеты с волнованным видом. "А что в них?" "Не знаю", ответила Сара. "Разверните их." приказала мне Сминчен. Сара развернула пакеты. Там были красивые платья, сапоги и чулки, перчатки, тёплое прекрасное пальто, красивая шляпа и зонтик. Вещи были хорошими и дорогими. На приколотой к пальто бумажке было написано: "Носите всё это каждый день. Когда износится, заменим новыми". На лице мисс Минчен появилась странное выражение. Такой решительный поворот в жизни Сары явился для неё полной неожиданностью. Неужели она ошиблась? И у этой нищей девочки есть богатый родственник, который решил позаботиться о ней таким таинственным образом. Родственники иногда бывают с большими странностями, в особенности Богатые дяди-холостяки, которые не хотят мириться с присутствием детей у себя в доме, а предпочитают издале следить и заботиться о них. Эти люди большей частью обидчивы и вспыльчивы. Было бы очень неприятно, если бы у Сары нашёлся такой родственник. Неизвестно, как он себя поведёт, когда узнает, в каком обтрёпанном платье она ходит, как часто голодает и как много работает. Мис Минчен не на шутку встревожилась и исскоса посмотрела на Сару. "Очевидно, кто-то принимает в вас большое участие", сказала она Саре так ласково, как не говорила с ней с тех пор, как девочка потеряла отца. "Так как эти вещи присланы вам и их обещают заменить новыми, когда они износятся, то подити и переоденьтесь теперь же". А потом приходите в класс. Сегодня вам не надо будет никуда выходить. Спустя полчаса дверь отворилась, и Сара вошла в класс. Все девочки с изумлением посмотрели на неё. Посмотри-ка, Лавви, на принцессу Сару, шипнула Джесси, толкнув подругу локтем. Лаввиня взглянула на Сару и покраснела от зависти. Это была действительно принцесса Сара. Она совсем не походила на ту Сару, которую они 2 часа тому назад видели спускающейся по чёрной лестнице. Теперь она была одета в красивое шерстяное платье, на изящных ножках блестели новые башмаки, а густые тёмные волосы были перевязаны лентой. Вираятнана получила наследство, шипнула подруги Джесси. Я всегда думала, что с ней случится что-нибудь необычайное, она такая странная. Может, опять на сцену явились алмазные россыпи? усмехнулась Лавения. Что ты таращишь глаза на неё? Это в конце концов глупое. Садитесь на своё место, Сара, сказала мисс Минчин. И в то время, как все девочки продолжали с нескрываемым изумлением и любопытством смотреть на Сару, она спокойно заняла своё прежнее почётное место и склонилась над книгами. В тот вечер после ужина с Бекки Сара долго задумчиво глядела на пылающий в камине огонь. Вы опять представляете себе что-нибудь, мисс? спросила Бекки, с нежностью поглядывая на Сару. Когда Сара сидела перед камином и мечтательно смотрела на огонь, это всегда означало, что она придумывает какую-нибудь новую историю или сказку. Нет. Сара отрицательно покачала головой. Я думаю совсем о другом. Бекки изобразила на лице почтительное внимание. Она относилась с благоговением ко всему, что говорила и делала Сара. Я всё думаю о моём друге объяснила Сара. Кажется, он не хочет, чтобы я знала, кто он, и потому с моей стороны было бы нехорошо стараться разузнать о нём. Но мне очень хочется, чтобы он понял, как я ему благодарна, ведь какой счастливый он меня сделал. А доброму человеку приятно сознавать, что он кого-то осчастливил. И это ему важнее всякой благодарности. Я хотела бы, хотела бы, и она вдруг замолчала. Взгляд её остановился на шкатулке с письменными принадлежностями, которая появилась в комнате всего 2 дня назад. В ней лежали бумага, конверты, перья и чернила. "И как я раньше не подумала об этом", воскликнула Сара, подходя к шкатулке и вынимая из неё лист почтовой бумаги и перо. "Я напишу ему", весело сказала она. "И оставлю письмо на столе". Может быть, тот, кто уносит остатки ужина, возьмёт и письмо? Я только поблагодарю его в письме. Надеюсь, он не обидится. И Сара написала следующее письмо. Надеюсь, вы не рассердитесь, что я пишу вам, несмотря на ваше желание остаться неизвестным. Пожалуйста, не подумайте, что я настолько невежлива, что хочу выведать что-нибудь о вас. Мне хочется только Поблагодарить вас за вашу сердечную доброту ко мне и за то, что всё изменилось вокруг меня, как в волшебной сказке. Я очень-очень благодарна вам и безмерно счастлива. Нам с Бэкки всё это кажется каким-то чудесным сном. Мы были так одиноки, зябли и голодали, и вдруг, подумать только, наша жизнь совершенно изменилась. А потому, позвольте мне сказать, Благодарю вас, благодарю вас, благодарю вас. Девочка, живущая на чердаке. Сара оставила утром письмо на столике, а вечером оно исчезло вместе с остатками ужина. Таким образом, она к своему удовольствию узнала, что друг волшебник получил её письмо. Поужинав, она взяла с полки книгу и стала читать её вслух быке. Вдруг Раздался осторожный тихий стук в окно. Сара подняла голову, Бэки тоже с тревогой прислушалась. Там кто-то есть, мисс, прошептала маленькая садомойка. Да, тихо ответила Сара. Не кушка ли царапается в окно? Сара подошла к окну и вдруг, вспомнив что-то, засмеялась. Не обезьянка ли это? подумала она. Она сегодня так грустно сидела на окне в кабинете джентльмена из Индии. "Должно быть, это обезьяна", сказала Сара, обрадовавшись. "Вероятно, она опять убежала". Сара забралась на стул и, приотворив окно, выглянула. На крыше лежал снег. А на снегу у окна сидела скорчившись, дрожащая обезьянка. Увидев Сару, она жалобно сморщила чёрную мордочку. "Это обезьянка?" крикнула Сара. Она убежала с соседнего чердака и прибежала сюда на свет. Бекки подбежала к Саре. Вы впустите её, мисс? Конечно, впущу, весело ответила Сара. Обезьяны любят тепло, а на дворе сегодня холодно. Я заманю её сюда. Она осторожно протянула руку и стала ласково звать обезьянку. Иди, иди сюда, я согрею тебя. Обезьянка словно поняла, что Сара не обидит её. Она позволила взять себя на руки и внести в комнату. Очутившись у Сары на руках, она прижалась к ней и взяла в лапки прядь её волос. "Хорошая, милая обезьянка", говорила Сара, целуя её смешную головку и садясь к огню. "Как я люблю зверошек!" Обезьянке, видимо, было очень приятно у огня. Сиди у Сары на коленях, Она с любопытством поглядывала то на Сару, то на Бэки. Какая она смешная и безобразная мисс, заметила Бэки. Да, она похожа на очень некрасивого ребёнка, засмеялась Сара. Прости, пожалуйста, обезьяночка, но я рада, что ты не ребёнок. Твоя мама не стала бы гордиться тобой, и никто не осмелился бы сказать, что ты похожа на кого-нибудь из своих родственников. Но всё-таки я люблю тебя. Сара откинулась на спинку кресла и задумалась. Может быть, она огорчена тем, что так некрасиво, предположила она и всегда думает об этом. Интересно знать, есть ли у неё душа? Скажи, милая обезьянка, есть у тебя душа? Но обезьянка только подняла худенькую лапку и почесала себе голову. Что вы будете делать с ней, мисс? спросила Бекки. Сегодня ночью она поспит со мной, а утром я отнесу её джентльмену Изинди. Мне очень жаль расставаться с тобой, милый зверёк, но ты должна вернуться домой. Твой хозяин будет о тебе беспокоиться. Ложась спать, Сара устроила у себя в ногах местечко для обезьянки. И так тотчас свернулась клубочком и заснула, очень довольная своей постелью.